Глава 19. Хижина траппера. Мне кажется, что всякий траппер, существовавший когда-либо на свете, говорит, приступая в первый раз к постройке хижины: "О, достаточно будет и ничтожной избушки, лишь бы на ней была крыша, да в ней можно было бы ночевать". И каждый траппер еще до наступления весны убеждается в том, какую он сделал ошибку так как в такой хижине и жить тесно, и запасов держать негде. Конеп и Рольф были новичками в этом деле и сделали ту же ошибку. Они выстроили очень небольшую хижину – 10 футов ширины и 12 длины вместо 12 футов ширины и 20 длины, а стены в 6 футов вышины вместо 8 футов. Плотники они были опытные, и постройка быстро двигалась вперед, так как сосна росла здесь в изобилии. Стены были возведены в первый же день. Главная крыша. Из чего ее сделать? Чем покрыть? Липовыми досками или дранкой, или глиной? Легче всего было сделать глиняную. Она грела зимой и холодила летом. Она обладала, правда, тремя недостатками. Протекала во время продолжительной дождливой погоды, давала много пыли и грязи в сухую, И была так тяжела, что балки и стропила не выдерживали ее в конце концов, если их не подпирали столбами, которые представляли большую помеху внутри хижины. Но зато были и преимущества, а потому строители недолго колебались. «Быть с глиняной крыши», — сказали они. Когда стены достигли пяти футов вышины, строители прорубили дверь и окно, оставив внизу каждого отверстия только половину бревна. Затем положили последний ряд бревен и настлали потолок. Приготовили два сосновых косяка для двери и два покороче для окна. Буровом просверлили в них дырки, чтобы приделать косяки к бревнам дубовыми заклепками. В углу решено было устроить печь из камней и глины. Конеп сказал, что для этого не следует брать камни из озера, как этого хотел Рольф, а с горы. «Почему? Потому, — сказал Конеп, — то камни из озера — водяные духи, которые не могут жить вблизи огня и всегда трескаются, тогда как горные камни — солнечные и огненные духи, и огонь с ними дает больше тепла». План устройства печи был очень прост. Рольф присутствовал много раз при том, как складывали печи. Главное заключалось в том, чтобы труба была достаточно широка, а самая узкая часть ее приходилась бы как раз над огнем. Карнизы крыши и конек живо поставили на место. Затем приготовили сосновый решетник, такой длины, чтобы он хватал от конька до карнизов, и в таком количестве, чтобы вплотную покрывал крышу. Густая осока, росшая на соседнем лугу, доставила достаточное количество грубой жесткой травы плотным слоем, которые покрыли всю крышу. Коны П. накопали глины с помощью собственноручно сделанных деревянных лопат и набросали поверх травы, сделав крышу в 6 дюймов толщины. Утрамбовали ее лопатами и этим закончили крышу, которая служила им хорошо. Большие щели между брёбнами заполнили деревянными стружками, а небольшие мхом. Двери сделали из досок и повесили их просто-напросто на двух деревянных стержнях, которые были сделаны на последней доске и входили в соответствующие отверстия, двигаясь в них, как на шпеньках. Пол они нашли лишним, зато сделали койки для постели и только тогда поняли, насколько мала их хижина. Но прошла неделя, и дело было сделано. В хижине пахло лесом и мхом, что доставляло Рольфу такое удовольствие, какого казалось ему он никогда в той же мере и ни в каком другом жилище не получит. конеп сложил аккуратно топливо в печке, зажег трубку и, бормоча про себя песни о домашних духах, обошел кругом хижины, пуская клубы и дыма в сторону каждого из четырех ветров. Затем вошел в комнату, Растопил печь огнем из трубки, а когда огонь разгорелся, бросил на него щепотку табаку и оленей шерсти. Первая топка дома совершилась. Тем не менее, они продолжали спать в палатке, потому что Куанеп не любил спать в комнате, а Рольф с каждым днем все более и более сходился с ним во вкусах.